Ни титула правительницы России, ни титула великой княгини за ней не признавалась, равно как и императора за ее сын. В служебных документах чаще всего они упоминались вообще нейтрально, известные персоны. И вот теперь, после своей смерти, Анна стала вновь, как в юности, принцессы Хоронили Анну Леопольдовну как второстепенного члена семьи Романовых в усыпальнице Александра-Невского монастыря. На утро 21 марта 1746 года были назначены панихида и погребения. В Александра-Невский монастырь съехались знатнейшие чины государства и их жены. Всем хотелось взглянуть на женщину, о судьбе которой так много было слухов и легенд. Возле гроба Анны стояла сама императрица Елизавета, она плакала, возможно, искренне. Хотя государыня была завистлива и мелочна, но злодейкой, которая радует чужой смерти, никогда не слыла. Анну Леопольдовну предали земле в Благовещенской церкви. Там уж давно вечным сном спали две другие женщины, ее бабушка, царица Прасковья Федоровна, ее мать, герцогиня Мекленбургская Екатерина Ивановна. Известно, что царица просковья больше всего на свете любила свою дочь, свет Катюшку и внучку. И вот теперь, 21 марта 1746 года, эти три женщины, связанные родством и любовью, соединились навек в одной могиле. Умирая в Холмогорском архиерейском доме, Анна, возможно, не знала, что ее первенец Иван уже больше года живет с ней рядом за глухой стеной, разделявшей архиерейский дом на две части. Нам неизвестно, как обходился в дороге с мальчиком капитан Миллер, что он отвечал на бесконечные и тревожные вопросы оторванного от родителя ребенка, которого теперь стали называть Григорием, как сложились их отношения за долгие недели езды в маленьком воске без окон. Известно ли что юный узник и его стражник приехали в Холмогоры раньше остальных членов брауншвейской семьи, и Ивана поселили в изолированной части дома архиерей. Комната-камера экс-императора была устроена так, что никто, кроме Миллера, его слуги пройти к нему не мог. Содержали Ивана в тюрьме строго, когда Миллер запросил Петербург, можно ли его, Миллера пребывающий вскоре же не видеть мальчика, последовал категорический ответ «нет». Так Ивану за всю его оставшуюся жизнь довелось увидеть только двух женщин, двух императриц, Елизавету Петровну, а потом Екатерину Вторую, которым экс-императора показывали тюремщики. Многие факты говорят о том, что разлученный с родителями в четырехлетнем возрасте Иван был нормальным резвым ребенком. Нет сомнений, что он знал, кто он такой и кто его родители. Об этом свидетельствует официальная переписка еще времен Динамюнда. Позже, уже в 1759 году, один из охранников рапортовал, что секретный узник называет себя императором. Как вспоминал один из присутствовавших на беседе императора Петра III с Иваном антончем в 1762 году в Шлиссельбурге, Иван отвечал, что императором его называли родители и солдаты. Помнил он и доброго офицера по фамилии Корф, который о нем заботился и даже водил на прогулку. Все это говорит только об одном. Мальчик не был идиотом, больным физически и психически, каким порой его изображали. Отсюда следует, что детство, отрочество, юность Ивана Антоновича, волшебные мгновения весны человеческой жизни — прошли в пустой комнате с кроватью, столом и стул. Он видел только скучное лицо молчаливого слуги Миллера, который грубо и бесцеремонно обращался с ним. Вероятно, он слышал неясные шумы из за стеной камеры. До него долетал шум дождя, деревьев, крик ночной птицы. Конечно, Елизавета бы вздохнула с облегчением, если бы вскоре получила рапорт коменданта о смерти экс императора Личный врач императрицы Лесток в феврале 1742 года авторитетно говорил одному иностранному дипломату, что Иван Антонович весьма мал для своего возраста, и что он должен неминуемо умереть при первой же серьезной болезни. Такой момент наступил в 1748 году, когда у восьмилетнего мальчика начались страшные по тем временам болезни, не щадившие не только детей, но и взрослых, оспа и корь одновременно.